Глава вторая С недавних пор начальник разведки группы армий «Дон» майор Генрих Зиммель начал чувствовать, что в тылу немецких войск действует советский разведчик. Это было что-то вроде интуиции. О своей интуиции майор Зиммель привык доверять. Хотя в этом случае были не только чувства, но и факты. В последние две недели перед Новым годом и после праздника тоже Русские проявляли поразительную осведомленность о новых операциях германских войск. Например, фельдмаршал Эрих фон Манштейн, непосредственный начальник майора Зимеля, задумывал нанести русским мощный танковый удар в районе реки Маныч на левом фланге своих войск. Никаких серьезных боев в этом районе до сих пор не велось, и русские никак не могли знать, что немцы именно туда направят главные силы. так что можно было рассчитывать на успех этого наступления хотя бы в первые сутки. Но нет, никакого успеха развить не удалось. Лишь только германские танки двинулись в атаку, как их встретил шквальный огонь русских, производившийся из всех стволов. Атака закончилась, по сути, даже не начавшись, немецкие войска понесли большие потери. Или позже... Первый день Нового года немцы задумали нанести удар совсем в другом месте, в районе станицы Тацинска. И снова русские заранее перебросили туда дополнительные силы, расположили свою артиллерию, и планируемое быстрое наступление превратилось для немцев в настоящую мясорубку. Один такой эпизод еще можно было списать на случай, но два случая подряд – это уже не случайность, а закономерность. Это могло означать только одно – тылу у немцев действует опытный советский резидент. Причем этот человек находился совсем рядом с тем местом, где принимаются самые важные решения. Он находился рядом с Зимелем. Возможно, они даже не раз встречались. А между тем, начальник германской разведки ничего не знал о своем противнике. Терпеть такое положение дальше было невозможно, надо было принять срочные меры. И майор Зиммель Их принял. Он вызвал своих лучших оперативников, капитанов Таудлица и Хорста, и приказал им проверить работу всех людей, служащих в штабе группы «Дон» или рядом со штабом. «Где-то здесь, совсем рядом с нами, скрывается русский крот», — объяснял Зимель своим подчиненным суть задания. «Скорее всего, это какой-то мелкий чин. Он человек совершенно незаметный, и внешность у него тоже непримечательна». Однако он регулярно присутствует на совещаниях нашего руководства и знает все наши планы. Это может быть адъютант, связист, шифровальщик, переводчик, в конце концов. Ведь в нашу группу армии входят в том числе и румынские части. Румынские офицеры присутствуют на совещаниях в штабе. Им требуется переводчик. Может быть, он работает не только на наших союзников. В общем, вы должны составить мне список подозреваемых. «Даю вам на это два дня». Таудлиц и Хорст были людьми исполнительными и в указанный срок представили своему начальнику требуемый список. В него вошли пять человек. Третьим номером в этом списке значился переводчик при штабе генерала Готта Роберт Петерс. Следующим приказом Зиммель установил за всеми пятью подозреваемыми слежку. Он потребовал от своих оперативников, чтобы они узнали все контакты этих пяти человек, маршруты их передвижений, даже прогулок в свободное время. «Понимаете, парни, — говорил Зимель, — этому кроту необходимо не только собрать сведения о планах наших войск, но и вовремя их передать русскому командованию. Сделать это можно либо с помощью рации, либо через связного или даже нескольких связных. Роль связного может выполнять совсем уж посторонний человек, например, женщина. Следите за каждым шагом этой пятерки. Нужно выделить среди них одного... «И взять его!» «Вперед!» Немецкие оперативники бросились выполнять задание. Они выяснили, что один из людей, числившихся в списке адъютант генерала Готта Франц Риверс, является заядлым охотником. Он настолько увлечен любимым делом, что продолжает им заниматься даже здесь, на фронте, среди грохота боев. «И на кого же охотится наш любитель?» – поинтересовался Зимель, когда ему доложили об увлечении адъютанта. «На медведей?» «Нет, господин майор, Риверс охотится на птиц», — ответил капитан Таудлиц. «На уток, на куропаток. Он ходит с винтовкой на берег реки Маныч и там стреляет птицу». «Очень интересно», — заметил Зимель. «А вы не заметили, не встречается ли он заодно там на реке с каким-нибудь неприметным человеком? Или, может быть, он достает из какой-нибудь ямки рацию и ведет передачу?» «Нет, господин майор», – дружно ответили подчиненные, – «ничего подобного мы не видели, он только охотится». «Хорошо, а другие люди из вашего списка?» – продолжал допрашивать подчиненных Зимель. «Неужели они никуда не ходят, ни с кем не встречаются?» Оперативники ответили, что остальные четверо тоже кое-куда ходят и встречаются. Например, майор Ноль не может жить без женщин и часто посещает офицерский публичный дом. А капитан Кнебель – страстный картежник, «Ходит в блиндаж майора Добса и играет там в карты». «Вот у кого совсем нет увлечений, так это у штабного переводчика капитана Петерса», заявил Таудлиц. «Если он не занят на работе, он иногда гуляет». «И где же гуляет переводчик?» спросил Зимель. «То там, то здесь», прозвучал ответ. «Часто ходит по берегу Маноча, там же, где любит охотиться майор Риверс». «А насчет встреч?» «Можно сказать, Петерс ни с кем не встречается». Единственное, что удалось узнать, что в новогоднюю ночь переводчик сидел один в помещении штаба и туда зашел погреться дорожный инспектор. Мне об этом рассказал часовой, дежуривший в ту ночь, и его сменщик, который собирался на смену и зашел в ту комнату попить чая. Он свидетельствует, что Петерс и этот неизвестный инспектор обменялись буквально парой фраз. «Дорожный инспектор», — сказал Зиммель, — «это интересно. Месяц назад у нас тут...» В Котельникова появился один инспектор, которого никто не знал, и который оказался русским шпионом. «Ну-ка, Таудлиц, выясните, что это за человек заходил в штаб в новогоднюю ночь? Ведь можно установить его личность, не так ли?» Немецкий оперативник бросился выполнять задание, но спустя сутки пришел к своему шефу обескураженный. «Что-то странное с этим инспектором, господин майор», — доложил он. «Я побывал в нашей дорожной полиции познакомился со всеми, кто там работает». Оказалось, что в новогоднюю ночь ни один из них не находился на службе. Все отдыхали. Тогда я привез туда в инспекцию того часового, который пустил инспектора в новогоднюю ночь в штаб. Часовой осмотрел всех инспекторов и не узнал человека, который обратился к нему в новогоднюю ночь. «Значит, это он!» — вскричал майор Зимель. «Человек, которого мы ищем, крот, окопавшийся в штабе, — это Петерс. А инспектор, явившийся к нему в новогоднюю ночь, русский связной. Ищите дальше, Таудлиц, разрабатывайте линию инспектора. Скажем, интересно, где он взял мотоцикл и где этот мотоцикл сейчас. А вы, Хорст, проведите обыск в комнате, которую занимает Петерс. Только делайте это очень аккуратно. Русский резидент не должен заметить, что мы им заинтересовались. А я распоряжусь, чтобы наши радисты ловили все сигналы, которые исходят из нашего района». «И я уже знаю, какой результат мы получим после этого прослушивания эфира». «Какой же, господин майор?» – спросил любопытный хорст. «Мы получим сразу два результата», – охотно ответил Зиммель. Он был тщеславен и любил хвастаться своей сообразительностью своими успехами. «Во-первых, мы узнаем, что такие радиопередачи регулярно ведутся. А во-вторых, выяснится, что время передач всегда совпадает со временем прогулок Петерса. Понимаете?» Он во время прогулок достает рацию из тайника и передает информацию русскому командованию. И мы должны его поймать за этим занятием. Вперед, ребята!» Этот разговор происходил 3 января, а уже на следующий день немецкие перехватчики засекли короткую передачу, которую вел с помощью шифра «Неизвестный радист». Но вот не задача. В то время, как дошла эта передача, штабной переводчик Роберт Петерс сидел на совещании, которое проводил генерал Гот. и переводил речь генерала румынским и венгерским союзникам. Майор Зимель не знал, что и думать. Единственное объяснение, которое пришло ему в голову, что у русского резидента есть помощник, радист, которому Петерс передает сведения, а тот уже ведет передачу. Слежку за Петерсом усилили, переводчика обложили со всех сторон, как волка, на которого объявлена охота». Однако прошла неделя усиленного наблюдения за Петерсом, а никакого радиста так и не удалось найти. Ничего не оставалось делать, как арестовать переводчика, не имея против него в сущности никаких улик. Арестовать и передать в руки гестапо. Пусть уже их люди добывают нужные сведения. У них, как известно, и мертвые начинают говорить. О том, какими методами добывается такой результат, майор Зимель старался не думать. Он был солдат, он был хороший специалист, а не палач. но интересы дела, интересы Германии превыше всего. И Зимель уже готовился передать документы на Роберта Петерса в местное отделение гестапо, когда ему сообщили, что переводчик исчез. Вечером он еще был, лег спать, как обычно. За ним теперь велось круглосуточное наблюдение. И агенты, которые вели наблюдение, уверяли, что не спускали глаз с квартиры, которую занимал переводчик. Однако вот странное дело. Утром Роберта Петерса... на месте не оказалось. Майор Зимель надеялся, что с бегством резидента утечка данных из штаба прекратится, то есть нужный результат будет достигнут. Однако уже на следующее утро ему доложили, что русские атаковали самый слабый участок немецкой обороны и потеснили германские войска сразу на 12 километров. Оборону с трудом удалось снова наладить, а ведь никто у русских не знал, что у немцев этот участок самый слабый. Как же случилось, что секретные сведения все же оказались у русских? Ведь у них теперь не было на дону своего резидента. Или он все же был?